Глава шестая. Переезд и неожиданный союзник. тая Мне не дали толком переварить новость о возможном браке. Отец, не мой, кстати, мы только поддержал, решил, что будет здорово, если я перееду к будущему мужу. Вот просто так по щелчку пальцев взяли и придумали мою жизнь за меня. Мамочка. Пытаюсь воздействовать через нее. Я не хочу замуж. Ни за Стефана, ни за кого-то другого. Мне 21 год. Я имею право решать сама. Тае, к нам вошел отец. Мы это уже обсудили. Нет, папа. Обсудили – это когда обе стороны высказались и было принято решение, устраивающее всех. Здесь меня просто поставили перед фактом. Давай так. Папа присел на подлокотник кресла. Стефан попал в аварию. Ему очень нужна помощь и поддержка. Конечно, еще хорошая компания. Ты поедешь к нему в качестве гостей. Побудешь с ним, поможешь, чем сможешь. Ничего сверхъестественного не требуется. В основном следить, чтобы Стеф выполнял предписание врача. Ты ведь у меня добрая девочка. Ты не оставишь его в беде. А там посмотрим. Папа, ты не понимаешь, что это нечестно! Внутри меня все трясется от возмущения. Манипулятор чертов! Самый натуральный манипулятор. «Тай!» – в разговор включилась мама, и я уже обрадовалась, что вот она сейчас встанет на мою сторону. «Отец прав. Мальчику нужна помощь». И тут с поддержкой меня обломали. «Он мужчина! Взрослый! Ты видела, как они гоняют?» «Да я удивляюсь, что он до сих пор жив!» «Извини», – прикусил язык. «Это определенно было лишним. Я поеду просто, чтобы помочь». Почти незнакомому парню, пытаясь все же воззвать к родительской совести. В чужой дом смотрю то на отца, то на маму. Он молчит, а она прячет улыбку у него за спиной. Спасибо. Мне кажется, или в голосе отца прозвучало облегчение. Возьми только самое необходимое. Михаил сказал, что в его доме у тебя будет все, что нужно. Кроме свободы, буркнула в ответ, развернулась на пятках мягких домашних туфель и обреченно побрела собирать вещи. Всю дорогу до огромного пафосного особняка семьи Реваль я крутила в голове одну и ту же пластинку. «Я еду просто помочь». Наслышано, что Михаил к Стефану относится с некоторым пренебрежением, считая, что только его брат-близнец Кристиан стал достойным сыном своего отца. «Не понимаю, почему наши родители считают, что имеют право кроить нашей жизни, как им вздумается». Нет, есть благодарность за то, что они нам дали. Образование, путешествия, комфортная жизнь. Но хочется уже строить свою, спотыкаться, ошибаться, но при этом учиться и делать выводы. Таисия Валерьевна, приехали. Сообщил водитель. Я помогу с вещами. Мужчина открыл мне дверь. Вышла во двор. Красиво, чисто, ухоженно. Возле дорожки много зелени, цветов, фонариков. Во всем этом великолепии утопает дом, где мне предстоит прожить некоторое время. Ни в коем случае не ассоциирую себя ни с ним, ни с его обитателями. Постараюсь подружиться с близнецами. кер черт, они ведь дружат. Надеюсь, мы не увидимся. Меня встретила горничная. Неприятная женщина со строгим острым взглядом. Как на экскурсии рассказала, где тут что... Расписание завтрака, обеда, ужина и повела на второй этаж в спальню Стефа. «Вещи сюда!» — слышу голос горничной. «Как сюда?» — мне стало дурно. Или здесь душно, или это нервы подгибают мои колени. По распоряжению хозяина дома вы будете проживать в одной комнате с его сыном. Чека нет равнодушно. «Простите, а спать я буду где?» Молчу уже про все остальное. В спальне большая кровать, но но она одна!» «Все вопросы к Михаилу, пожалуйста. Он должен быть к ужину». Она гордо удалилась, оставив нас с водителем и шалила пялиться друг на друга. Проводив мужчину, обреченно села в уголок у окна и стала ждать, что же будет дальше. Но заскучать мне не дали. Минут через сорок открылась дверь, и на пороге комнаты появились они. Два совершенно одинаковых брата, Кристиан и Стефан Риваль. Сейчас отличить одного от другого просто. Стеф мокрый весь от пота и бледный, как простыня. Темные ресницы отбрасывают дрожащие тени на красивое лицо. Крис смотрит с легким высокомерием. Кажется, он вообще меня не узнал. «Деточка, это...» Следом за ними в комнате появился сам Михаил. «Твой будущий муж». От этих слов мне стало не по себе. «Я обещал наказать тебя, сын». Мужчина переключил внимание на Стефана. «Лишить тебя свободы — прекрасное наказание». «Хватит ребячества! Пора отвечать за свои поступки и сделать хоть что-то полезное для семьи!» Я зажмурилась на пару секунд, надеясь, что, когда открою глаза, кошмар закончится, и в реальности я не согласилась помочь бедному парню. «Позаботься о нем, малышка!» – просит меня этот неприятный, жутковатый человек. «Кристиан, идем! Не будем мешать ребятам знакомиться!» Крис уложил брата на постель Еще раз странно на меня посмотрел и ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Стефан молчит, лишь тяжело дышит, а еще от него разит алкоголем. Он точно после аварии. На что я подписалась? Как тебе наша семейка? прохрипел парень. Ужасно, призналась честно. Тай, вот он узнал меня сразу. Давай договоримся, Пытается подняться выше, но из-за слабости и опьянения у него ничего не выходит. Я не собираюсь жениться, тем более на девушке своего друга». Выдохнула с облегчением. Заметил, обаятельно улыбнулся. «Спектакль для родителей разыграем, а там посмотрим, как это все разрулить. Как тебе такой вариант?» «Устраивает». Нашла пачку салфеток у него в тумбочке, подошла поближе, промокнула мокрый лоб. «Герв, тебе не ошибся». Дернулась, снова заметил и улыбнулся шире. Уверен, мы подружимся. Спать будешь на кровати, я сейчас на диван переползу. Чуть оклемаюсь, потом обсудим, что и как. Хорошо? Спи пока здесь, скомкала в руке салфетку. Пока все выглядит не так безнадежно, как показалось на первый взгляд. Надеюсь, мы со Стефаном и правда подружимся. Осталось подготовить тебя к тому, что Гера я буду видеть чаще.